Глава 11. В кольце. Джойп работал на славу. К утру уже никто не вспоминал о полученных накануне ожогах и ранах. Но настроение у всех всё равно было подавленным. Ощущение безнадёжности усиливалось полнейшей неизвестностью того, какие действия предпринимает сейчас противник. Самым ужасным, по мнению Кейска, Было то, что все словно уже смирились с тем положением, в котором они находились. Даже и не пытаясь искать путей к спасению, они подобно дровортакам готовы были просто сидеть и ждать, чем всё закончится. Сейчас Кийск с радостью бы выслушал и обсудил самый нереальный, откровенно предавой план, который был бы ему предложен вместо того, чтобы просто глядеть на мрачные, серые, небритые лица и то и дело слышать о том, что неплохо бы было что-нибудь пожевать, пусть даже дравортакские пищевые брикеты. Из собственного опыта Кийску было известно, что если подобное состояние продержится какое-то время внутри изолированной группы, то следующей стадией станет полный развал команды, сопровождаемый взаимными упрёками и обвинениями. Для того, чтобы не допустить этого, Нужно было немедленно занять каждого каким-то делом, пусть даже совершенно бессмысленным, заставить работать, если не головой, то руками. Приняв решение, Кийск велел Баслову наблюдать за обстановкой на улице и точно засечь время, когда погаснут фонари. Капитан удивлённо посмотрел на Кийска, но даже не стал спрашивать, для чего это нужно, а просто сел к окну. Джой и Кийск дал блокнот и карандаш. И велел нарисовать план той части города, которую они видели. Киванова и Везеля он заставил приводить в порядок одежду, счищая с неё следы гари и латая дыры моментально схватывающимся клеем, небольшой тюбик которого обнаружился у Берга. Киванов, пытаясь возразить, начал было говорить, что проще получить новые комбинезоны через шкаф доставки, но Кий скинул на него столь выразительный взгляд,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 Свой ножик всегда содержал в идеальном порядке. Поэтому он первым отправился в ванную, и намылив лицо жидким мылом из маленького краника над раковиной, сбрил щетину, а затем для полного блеска тщательно побрился ещё один раз. Выйдя из ванной, он отправил туда Берга, чтобы тот сам проверил качество своей работы. В 7:00 утра, за час до прибытия транспортов, которые должны были развезти дровосеков по рабочим местам,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 Кейск видел, что Берг был единственным, кто готов был всегда в любой ситуации беспрекословно подчиняться любому его приказу. Роль авторитарного лидера, которую ему пришлось на себя принять, была Кейску в тягость, и вряд ли он смог бы долго тянуть её, не сорвавшись, если бы не взял короткий тайм-аут. Увидев прежнего Кейска, Берг сразу же догадался, что за игру он ведёт. Но вместе с тем он понимал и то, что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 На расстоянии пяти кварталов от дома, в котором прятались земляне. В противоположную сторону им удалось продвинуться чуть дальше, на семь кварталов, прежде чем они снова увидели двух механиков, контролирующих перекрёсток. Оставалось непроверенным только направление, ведущее вглубь территории дровотортаков. Но и без того было ясно, что механики взяли их в кольцо, учитывая планировку города,